Глава пятая. Внимательные хищники моря. Эфир кишел всякими странностями, в основном англоязычными, и не пропадало над поверхностью моря надоевшее молочное марево, хотя последнее время все же сильно оно развеялось и поредело. Светочувствительные прицелы перископа даже могли нащупывать в этой пелене цели. Собственное ориентирование революционный пролетарий осуществлял Руководствуясь картой гравитационных аномалий, не нужны были ему ни звезды навигационные, ни спутники, высоко- и низкоорбитальные. В днищевой части корпуса, промеж внешний и внутренний оболочек, висели у него на растяжках эдакие тяжеленные, но тщательнейшие вымеренные метрологами гири. И от одной до другой бегал по зацикленному пространству лазерный лучик. Что он там делал? Нет, не думайте. Это было не какое-то боевое, поражающее насмерть устройство из фильмов о больших разборках киборгов. Луч просто измерял расстояние между грузами. Штурман, многоопытный, сверял те расстояния с картой. И революционный пролетарий устанавливал свое местонахождение с точностью около километра. Не впечатляет? Система Navstar дает привязку до 20 метров. Ну что же, революционный пролетарий не нес баллистических ракет, Он вел свободную охоту с разрешения незабвенного адмирала Гриценко Геннадия Павловича. Когда ему попадались боевые корабли под американскими флагами, он спускал с цепи свои милые сердцу ракетные торпеды и сразу погружался поглубже. Конечно, его интересовали результаты атаки и наверняка приятно было оценить пожары и взрывы визуально, но собственная безопасность интересовала его гораздо больше.